Вот почему и не спала в ту южную кремлевскую ночь Софья Фоминишна. Завтра решалось то, чего ради она пустила суда, на этот суровый лесной восток. Завтра решение, завтра испытание этого долгого, кропотливого плана освобождения, который так долго, тонко и страстно вынашивался вместе с ее супругом. Как будет действовать великий князь? Хватит ли у него решимости? Явится ли он, вековой татарский раб, смелым воином Георгием, который поразит страшного змия, освободит московское христианское царство? Отступит ли орда? Все как будто бы готово. Надежной вести из Крыма. Хан-Нагай и казанцы ждут только удобного случая, чтобы броситься на последнего ордынского царя. Воют весенние ветры. Они пророчат освобождение московского царства от студеной степной зимы. А не будет царства ордынского. Так на его месте развернется, зацветет царство московское. Этого все ждут и здесь, ждут и там. на Западе, там не любят Рима, не любят его власть. Уже восемь лет тому, как венецианская синьора постановила, что как только Восточная империя Константинополя будет отвоевана, то на престол царьграда вступает он, Иван, великий князь московский, супруг царевны Зои Полялок. Только ведь у него найдутся возможности силой подкрепить свои права на престол. Найдется и великое и сильное войско. О, как Софья в о м и н и ш н о страстно жаждала этого! Хитрая, умная, дальновидная, она решила эти возможности ее супруга подкрепить договором с ее братом царевичем Андреем. Андрей, конечно, уступит свои наследственные права на царьград великому князю московскому за приличное вознаграждение. тем более, что он же пытался было продать их в Европе. Софья вызвала брата Андрея в Москву, чтобы, обсудив вопрос, решить его окончательно. И снова и снова смотрела Софья Фоменишна то на спящего мужа, то на строгий лик Адегитрии. «Куда меня поведешь, мати? Неужели величественно вернемся мы к тому высокому столпу, что посереть двора великого дворца, Откуда начинались все пути мира? Неужели ю о а н н а станет владыкой вселенной? И, сорвавшись с кресел, она упала перед образом на колени. Ах, ю о а н н а Иоанна! Ночь проходила, спать времени уже не было.